Бугуруслан. Проезжая ночью станции, мы как бы ехали в мирное время. Везде электрическое освещение, автомашины бегут с открытыми зажженными фарами. Днем наши иллюзии рассеивались. Недалеко от железной дороги, прямо в лесу, без стены крыши стояли металлорежущие станки и работали. Я был назначен ответственным за приемку и распределение по частям и подразделениям дивизии всего поступающего конского состава. Конский состав приходил эшелонами. Это буквально дикие лошади. Они не только не видели хмута или седла, но и первые необходимой сбруи обрети, уздечки. Много было с ними мороки. Сбруя обрить вероятно, от обреть, не до уздок. Конская узда обезудил и с одним поводом. Владимир Иванович Даль. Моим помощником или заместителем был назначен лейтенант Асриев. По национальности армянин, по образованию инженер. Культурный и очень интересный человек. Даже, можно сказать, с эрудицией. Легче было подобрать рядовых работников штаба, так называемых писарей. Ими были взяты два солдата. Галах, учитель по специальности и образованию, и Щербатюк с законченным средним образованием. Оба украинцы. Дисциплинированные и очень работоспособные ребята. Не оставляла одна мысль. В 80 километрах северо-западнее Бугуруслана, в Исаклы, живет с семьей и работает в райкоме партии старшая сестра, эвакуировавшаяся из Брянска. А недалеко от Бугуруслана, в Кунгуре, живет моя семья, жена, дети, эвакуировавшиеся из Краматорска. Сестре написал открыточку, указав шифрованно свои координаты. И командование дает мне пятидневный отпуск, повидаться с семьей. Ехать в Кунгур полтора суток. Мой приезд к семье был не как снег на голову и не гром среди бела дня. Нет, это было явление настолько волнительное, что никакое природное явление не может вызвать такого эмоционального переживания. В Кунгур я приехал часов в 12 дня и пошел по адресу искать, где проживает семья. А проживала она на территории чугунного завода. На этом заводе работают жена и 14-летний сын. Вечером в кругу семьи Меня и всех нас обрадовал и развеселил наш сын Валентин. Ему было 14 лет, и работал он учеником токаря. Пришел из цеха, у него блестели радостно глаза. Не только его одежда была вся в масле и мазуте, но и лицо было все в масле. В прошлом завод — колония заключенных уголовников и так называемых политических. Достопримечательностью Кунгура — Является ледяная пещера со своими ледяными сталактитами и сталагмитами, занавесями и наплывами, и, как ни странно, озерами. Три дня, которые я провел с семьей, были коротким сном, и наступило время расставания. Это было тяжелейшим испытанием нервов. Пожалуй, не было так тяжело при первом расставании, когда я уходил на фронт. Тогда казалось... Война будет недолгой, и все закончится благополучно. Очень тяжелым расставанием было прощание с дочерью. Ей тогда было восемь лет. Ее выражение глаз очень долго преследовало меня. В Бугуруслане мне было присвоено звание майора.